Глава шестая. Старая история. В тот день миссис Вестмаккет вела содержательные разговоры не только с адмиралом, и среди жителей заповедника не ему одному было суждено переменить свое мнение. Миссис Вестмаккет пригласила поиграть в теннис две соседские семьи — Уинслоу из Эннерли и Камбербэтчи из Джипси-Хилла. И вечером лужайка весело расцветила и стенынками молодых людей и яркими платьями девушек. Старшее поколение, сидевшее в плетёных садовых креслах, наслаждалось дивной картиной, глядя на бегавшие и прыгавшие белые фигуры, развивавшиеся юбочки девушек, мелькание по русиновых теннисных туфель и слушая стук ракеток, резкий свист летавших мячей, и крики линейного судьи «Пятнадцать ноль! Партия!» Им было отрадно видеть своих раскрасневшихся, здоровых и счастливых сыновей и дочерей. Веселье молодых передавалось пожилым, и было трудно сказать, кто получал больше удовольствия от игры — игроки или зрители. Миссис Вестмакет только что закончила партию, когда заметила Клару, в одиночестве сидевшую в дальнем конце лужайки. Она пробежала по корту, к удивлению гостей, перемахнула через сетку и села рядом с девушкой. Прямолинейная откровенность и странные манеры вдовы несколько притили сдержанному и скромному характеру Клары. Однако женское чутьё подсказывало ей, что за всеми этими причудами скрывается благородная и доброжелательная натура. Поэтому она улыбнулась и кивнула в знак приветствия. «Почему вы не играете?» «Бога ради, не начинаете вести себя, как вялая молодая дама. Когда отказываешься от активных игр, то расстаешься с молодостью». «Я сыграла одну партию, миссис Вестмаккет». «Верно, дорогая?» Она присела рядом с Кларой и похлопала себя по руке теннисной ракеткой. «Вы мне нравитесь, милые. Я стану звать вас просто Клара». Вы не столь настойчивы, как бы мне хотелось, Клара, но всё же вы мне очень импонируете. Самопожертвование, знаете ли, это просто прекрасно, но мы и так слишком многим жертвуем, и неплохо бы, чтобы и другие кое-чем поступились. Что вы думаете о моём племяннике Чарльзе? Вопрос прозвучал так неожиданно, что Клара подпрыгнула в кресле. Я, я Я почти что не думала о вашем племяннике Чарльзе. — Нет? — О, вам настоятельно нужно о нем подумать, поскольку я хочу с вами о нем поговорить. — Со мной? — Но почему? Мне это показалось чрезвычайно деликатным делом. Видите ли, Клара, тут дела вот как обстоят. Весьма и весьма вероятно, что вскоре я могу совершенным образом изменить свою жизнь. С этим будут связаны новые обязанности, которые сделают невозможным наше дальнейшее с Чарльзом совместное проживание. Клара удивлённо посмотрела на собеседницу. А сначала ли сказано, что миссис Вестмакот снова собирается замуж? О чём же ещё может идти речь? Поэтому Чарльз должен обзавестись своим домом. Это очевидно. Я не одобряю холостяцкой жизни, а вы? Квара же, миссис Вестмакет, я никогда над этим не задумывалась. Ах, вы хитроуг! Разве есть девушки, которые никогда об этом не думали? Я считаю, что молодому человеку 26 лет необходимо жениться. Квара почувствовала себя чрезвычайно неловко. Ей пришла ужасная мысль, что эта дама явилась к ней в качестве посредницы с предложением о замужестве. Но как такое может быть? Она разговаривала с ее племянником всего три или четыре раза и знала о нем лишь то, что тот сам о себе рассказывал. Нет, это невозможно. Однако на что может намекать его тетка, заведя разговор о личных делах племянника? Разве вы сами не считаете, не унималась миссис Вест Маккет, что молодому человеку 26 лет лучше всего жениться? Я считаю, что он достаточно взрослый, чтобы самому всё решать. Да-да, он так и сделал. Однако Чарльз немного застенчив и не решается сам об этом сказать. Я думала, что облегчу ему задачу. Двум женщинам будет легче договориться. Мужчинам иногда трудно ясно выразиться. Право же, мисс Вестмакет, я не понимаю, о чём вы, в отчаянии воскликнула Клара. У него нет никакой профессии. Однако у него отменный вкус. Он каждый вечер читает Браунинга, а ещё он очень физически развит. Когда он был помладше, мы надевали перчатки и боксировали, но теперь я не могу его уговорить на это, поскольку он заявляет, что не может боксировать в полсилы. Я выдам ему 500 фунтов, чего для начала будет достаточно. Дорогая миссис Вестмакет, воскликнула Клара. Уверяю вас, что я решительно не возьму в толк, о чём вы говорите. Как вы думаете, ваша сестра Ида согласится выйти замуж за моего племянника Чарльза? Её сестра Ида? При этой мысли Клара ощутила некоторое облегчение и радость. Ида и Чарльз Вестмакет, она никогда об этом не думала. Однако они подолгу бывали вместе, играли в теннис, ездили на трёхколёсном велосипеде тандеме. Клару снова охватила радость, но вместе с ней сомнение и угрызения совести. Почему она радуется? В чём её истинные причины? Неужели где-то в дальних и потаённых уголках её души таится мысль, что если Чарльз приуспеет в своём сватовстве, что Гарольд Денвер по-прежнему останется свободным? Какая низменная мысль, не подобающая ни девушке, ни сестре! Клара постаралась отбросить ее прочь, но дурная идея не исчезла окончательно. Она густо покраснела от стыда за свое неблагородство, когда в очередной раз повернулась к собеседнице. «Право же, не знаю», — ответила она. «Она не обручена?» Нет, насколько мне известно, вы как-то неуверенно ответили, потому что я сама не уверена, но он может сам у неё спросить. Ида будет только польщена. Именно так. Я говорю ему, что это самый дивный комплимент, какой мужчина только может сделать женщине. Он немного застенчив, но если что-то решит, то сделает обязательно, уверяю вас. Он по уши в неё влюблён. Неторопливых и крупных мужчин всегда влечёт к невысоким и живым девушкам, так устроена природа, чтобы уравновешивать характеры. Однако все потянулись домой, думая, что с вашего разрешения я воспользуюсь возможностью сказать Чарльзу, что, насколько вам известно, со стороны обязательств по помолвке нет положительно никаких препятствий. Насколько мне известно, Повторила Клара, когда вдова зашагала к столпившимся у сетки игрокам, которые потихоньку начали расходиться по домам. Клара встала и быстро направилась за миссис Вестмаккот, но голова закружилась от нахлынувших мыслей, и она снова села в кресло. Кто окажется для Иды лучшим мужем, Гаррельд или Чарльз? Она раздумывала об этом с такой же озабоченностью, с какой мать размышляет о будущем своего единственного ребёнка. Гаррильд казался ей во многих отношениях благороднейшим и лучшим из всех молодых людей, которых она знала. Если она кого-то и полюбит, то мужчину вроде него. Однако ей нельзя думать о себе. У неё были основания полагать, что оба молодых человека влюблены в её сестру кто, кажется, для неё лучший партий. Но, возможно, дело уже решено. Она не могла забыть отрывки услышанного накануне вечером разговора, а также некую тайну, которую сестра отказалась ей открыть. Если Ида продолжит молчать, есть только один человек, кто может посвятить её в эту тайну. Клара подняла глаза и увидела стоявшего рядом Гаррильда Денвера. Вы о чём-то размышляли? с улыбкой сказал он. Надеюсь, о приятном. Ох, я строила планы, ставая ответила Клара. Похоже, это, как правило, пустая трата времени, ведь делам свойственно устраиваться самим по себе, да так, как меньше всего ожидаешь. И какие же вы строили планы? Планы на будущее. Чьё? На своё и моей сестры Иды. А я Присутствую в вашем совместном будущем. Надеюсь, там будут присутствовать все наши друзья. Не спешите, сказал Гаррильд, когда Клара медленно двинулась в сторону дома. Мне хотелось бы сказать вам пару слов. Давайте пройдемся вдоль лужайки. Возможно, вам холодно? Если так, я могу принести накидку. Нет-нет, мне не холодно. Вчера вечером я говорил с вашей сестрой Идой, Она заметила, что голос у него немного дрожит, и взглянув на его изящное, смоглое лицо, увидела, что оно посерьёзнело. Клари показалось, что дело уже решено, и что он явился к ней, чтобы просить руки её сестры. Она очаровательная девушка. Чуть помедлив, продолжил Гаррильд. "Да, это так", с чувством воскликнула Клара, и никто не живший с ней бок о бок и близкой её не знавший, Не может сказать, насколько она прелестна и добродетельна. Она в доме словно луч солнца. Только наделённый добродетелью может быть столь счастлив, какой она кажется. По-моему, это дар небес быть настолько чистой помыслами и возвышенной духом, чтобы не замечать в окружающем нас мире скверны и зла. Ибо если мы их замечаем, то как можем быть по-настоящему счастливы? Но в ней есть ещё и глубина. Она не вникает в окружающий мир, что вполне естественно, ибо она очень молода, но она вдумчивая девушка, и у неё есть свои стремления. Я восхищаюсь ею гораздо больше вашего, право же, мисс Уокер. Я могу лишь просить о более близких с ней отношениях и осознавать, что между нами существует неразрывная связь и общность. Вот оно, Наконец-то. На мгновение у Клары сжалось сердце, а затем всё затмила сестринская любовь. Прочь, чёрные мысли, которые могли бы вновь пробудиться. Она повернулась к Гарэлду, сверкая глазами, готовая произнести самые лестные слова. Мне бы хотелось бы стать близким и дорогим вам обеим, произнёс Гарльд, беря её за руку. Хочу, чтобы Ида стала моей сестрой, а вы моей женой. Клара ничего не ответила и замерла, чуть приоткрыв рот и вопросительно глядя на него огромными тёмными глазами. Из виду пропала лужайка, тянувшаяся по пологим склонам сады, кирпичные коттеджи, темнеющее небо. Луна, начинавшая бросать бледные отблески на дымовые трубы, исчезла всё. Она видела лишь смоглое и серьёзное лицо с умоляющим взглядом и слышала лишь далёкий отстранённый голос, голос мужчины, говоривший, как сильно он её любит. Этот голос признавался, что он несчастен, что жизнь его пуста и что спасти его может только она. Он настиг перепутья: по одну сторону счастье и честь, высокие благородные помыслы, по другую убивающие душу однообразии, жизнь в одиночестве, погоня за деньгами, подлость и эгоизм. Ему нужна рука любимой женщины, чтобы вести его по доброй стези, а силу его любви покажет жизнь. Он любит её за добрый нрав, За женственность и силу она ему очень нужна. Примет ли она его? И пока Клара его слушала, её внезапно осенило, что этот мужчина, Гаррильд Денвер, а женщина она сама, а все творения Божьи прекрасны. И зелёная трава ложайки у неё под ногами, и шелест листьев, и вытянутые оранжевые зарницы на западе. Она едва понимала смысл своих не очень внятных слов, но видела, как его лицо озарилось радостью, а её рука всё так же лежала в его ладони, когда они неуспешно шли в сумерках. Они умолкли и лишь шагали дальше, чувствуя близость друг друга. Их окружала свежесть. Всё вокруг было знакомо, но вместе с тем ново, освещено их обретённым счастьем. А вы раньше ничего не знали? Я и помыслить об этом не смела. Какую, наверное, ледяную маску я носил? Как мог человек такое чувствовать и никак себя не проявить? По крайней мере, ваша сестра все знала. И да, это случилось вчера вечером. Она начала вас хвалить, а я рассказал о своих чувствах, а через мгновение во всем признался. Но что вы... «Что вы могли во мне найти? О, молю Бога, чтобы вы не раскаялись!» В нахлынувшей радости ее нежное сердце кольнуло мысль, что она недостойна подобного счастья. «Раскаялся? Да я чувствую себя спасенным! Вы не знаете, насколько унижает эта городская жизнь, как она портит и вместе с тем затягивает. В ушах все время звенят деньги, и ты не можешь думать ни о чем другом». Я всей душой ненавижу подобную жизнь. Однако, как мне из неё вырваться, не огорчив дорогого отца? Есть только одно средство избавиться от этой скверны это тепло и уют домашнего очага, что может дать мне силы противостоять всему дурному. И это тепло и уют я уже почувствовал. Я знаю, что, говоря с вами, я становлюсь лучше. Это вы должны идти со мной по жизни. Иначе мне суждено на веки идти одному. О, Гарльд, я так счастлив. Они всё так же шли в сгущавшихся сумерках, а у них над головами в тёмно-синем небе начали одна за другой зажигаться звёзды. Наконец с востока подул прохладный ветерок и вернул их в реальную жизнь. Вам нужно домой, вы замёрзнете. Отец будет гадать, где ему что-нибудь сказать. Как хотите, дорогая. Или же я сообщу ему утром. Нынче вечером, надо сказать, моей матери. Я знаю, в какой восторг она придет. Очень на это надеюсь. Позвольте проводить вас по садовой дорожке. Уже темно, а у вас в доме еще не включили лампу. А вот и дверь. До завтра, дорогая. До завтра, Гарольд. Единственная моя. Он наклонился, и их губы впервые в жизни соединились. Затем, толкнув створчатую дверь, Клара услышала на посыпанной гравием дорожке его быстрые и твёрдые шаги. Когда она вошла в комнату, лампа уже горела, а Ида, словно маленькая зарневая фея, танцевала в шаге от неё. "А ты хочешь мне что-нибудь сказать?" с посерьёжнившим лицом спросила она. Затем, бросившись к сестре на шею, воскликнула: "Ах, милая моя Клара, я так рада, как же я рада!"